Глава 12. Но прошло какое-то время, и в последний раз, как застарелая рана, Тедди охватила тоска по человеку. Сила, еще более могучая, чем инстинкт, погнала его вдруг из леса, и он точно так же, как недавно искал уединение и свободы, теперь стал искать встречи с человеком. Четыре дня шел он к юго-востоку, пока, наконец, не вышел на открытое место. Перед ним был огромный пологий холм, На холме ярко зеленела озимь, а около опушки, где остановился Тедди, лежал тракт. Часто катили автомашины или медленно проезжали на телеге. Тедди стоял на опушке, приподнявшись на задних лапах, и раскачивался в тоске по человеку. Но ему не просто был нужен человек, а только могучий человек в белых панталонах. Ему нужно было, чтобы тот подошел и почесал бы ему за ухом и сказал ласково «Тедди», и положил бы своей крепкой рукой кусок сахара ему в пасть. И так долго стоял медведь, совсем не прежний Тэдди, как бы вновь постигая великий таинственный смысл жизни и одновременно навсегда уже прощаясь с прошлым. Он не вышел на дорогу к людям и не выкинул ни одной из тех уморительных штук, которым научился в цирке. Он безмолвно тосковал. Потом как будто повернулось что-то в нем, будто свалилась с него последняя тяжесть, последняя нить, связывающая его с людьми, порвалась, и он ушел обратно в лес. Через четыре дня он был снова у себя. Становилось холоднее с каждым днем. Тедди теперь спал много и ходил редко. По утрам маленькие озера и старицы затягивались звонким литком. Голод, всегдашний руководитель Тедди, отступил вдруг на задний план — Что-то другое все сильнее беспокоило его. В цирке Тедди не давали спать зимой, он должен был выступать. Но здесь он подчинялся лесным законам. Он хотел спать. Он все ходил, словно примериваясь, но все казалось ему то неудобно, то открыто. Однажды ночью выпал снег, и утром было бело. Далекие холмы просвечивали, как сквозь дымку. И Тедди еще сильнее захотелось спать. Даже собственные следы на снегу не удивили его. Раз он устроился под елкой на сухих листьях и проспал три дня, но потом проснулся и снова побрел куда-то, с тоской поглядывая на оживленных, черных на белом снегу ворон, наконец он нашел то, что было ему нужно. Это была глубокая яма, засыпанная палым листом и хвоей. Сверху она заросла кустами. Кроме того, на нее как раз повалилась спиленная ель. Ель когда-то спилил человек, отпилил себе верхушку, а комель оставил. Хвоя слаб осыпалась в яму — Но лапы и без того были так густы, что когда Тедди забрался под них, он почти не увидел неба. Но ему все было нехорошо. Он опять вылез, стал таскать и наваливать сушняку сверху, и только к вечеру залез внутрь. Там он ворочался долго, никак не мог лечь, чтобы было удобно. Наконец улегся, и ему показалось, что хорошо, и он начал вылизываться. Понемногу темнело, шел неслышный снег. И когда совсем стемнело, и снег на вершинах сосен потерял свои последние лиловые краски, Тедди уснул. Что снилось ему? Снился ли цирк и долгая жизнь артиста, разделенные как бы надвое темнотой коридора и ослепительным светом манежа? Снились ли переезды, вагоны, стук колес, запахи угля и бензина, люди, смеющиеся и яростно кричащие, и человек в белых панталонах? Или снилась новая свободная жизнь, сладкие муравьи, Звенящие холодные ручьи, страшная гроза, медведь, прогнавший его битва с лосем. Снилось ли ему детство? Прилетали ли к нему в берлогу нежные, зовущие мудрые запахи леса? Кто знает? Он не проснулся ни на другой день, ни на третий. Снег все сыпал, и с каждым днем пушистей становились кусты, не пролазни тропы, белее сосны и ели, и только березы оставались голые, и на них подолгу засиживались вечерами тетерева. Ударили лютые морозы, и пошла гулять по лесам настоящая русская зима. А сон Тедди становился все глубже, дыхание было все реже, пар уже не клубился над ямой, и скоро заваленную снегом берлогу можно было угадать только случайно по небольшой отдушине жерлу и желтоватому инью на сучьях. 1956 год.